Глава 32. День 6, среда, 7 августа 148-119-29. Поиск по новостям. Ключевые слова. Неандерталец. Журнал Playgirl прислал Понтеру Боддату письмо с предложением сняться для обложки обнаженным. Есть ли у него душа? спрашивает преподобный Питер Дональдсон из Церкви Христа Искупителя в Лос-Анджелесе. Это ключевой вопрос. И я отвечаю, нет, у него нет души. Мы считаем, что эта спешка с предоставлением Понтеру Боддуту канадского гражданства затеяна с тем, чтобы он смог представлять Канаду на следующих Олимпийских играх, и мы призываем МОК открыто разрешить участие в соревнованиях только представителям Homo sapiens sapiens. Не пропустите, футболки с лицом Понтера Боддета имеются размеры S, M, L, XL, XXL и неандертальский. Германское общество скептиков со штаб-квартирой в Нюрнберге заявило сегодня, что нет ни единой причины считать Понтера Боддета пришельцем из параллельного мира. Эту версию мы примем в последнюю очередь, заявил исполнительный директор Карл фон Шлегель. И лишь после того, как иные, более простые теории окажутся неверными. Федеральная полиция сегодня арестовала трех человек, пытавшихся проникнуть сквозь полицейские кордоны вокруг дома доктора Рубана Монтего в Лаевле, городке в 14 километрах к юго-западу от Садбери, в котором находится на карантине неандерталец. Есть множество способов убить время, и похоже, что Рубан и Луиза нашли старейший из них. Мэри никогда не смотрела на Рубана под таким углом, но теперь, обдумав, все хорошенько поняла, что он и в самом деле весьма симпатичен. Бритая голова была не в ее вкусе, но у Рубана были приятные, четкие черты лица, ослепительная улыбка, умный взгляд. Он был поджарый, и довольно мускулист. И, конечно, у него был этот очаровательный акцент. Но не только. Оказалось, что он бегло говорит по-французски, так что они с Луизой могли общаться на ее родном языке. Плюс, судя по его дому, он очень неплохо зарабатывал, что, впрочем, неудивительно для врача. «Просто находка», — сказала бы сестра Мэри. Конечно, у Мэри было достаточно жизненного опыта, чтобы понимать, что после снятия карантина отношения Рубана и Луизы, скорее всего, тоже закончатся. И все же она испытывала неловкость. Не из-за того, что была ханжой, ей нравилось думать, что это не так, несмотря на то, что ее воспитывали хорошей девочкой в католическом семействе. Скорее, она опасалась, что у Понтера сложится превратное представление о сексуальных привычках в этом мире, что он может подумать, будто от него теперь ожидают, что он вступит в связь с Мэри, а чьи-то ухаживания ей сейчас нужны были меньше всего. Однако интрижка между Луизой и Рубаном действительно привела к тому, что Мэри стала больше времени проводить наедине с Понтером. Вскоре выяснилось, что дневное время Рубан и Луиза предпочитают проводить в подвале, за просмотром фильмов из обширной коллекции Рубана, тогда как Мэри и Понтер оставались на первом этаже. И поскольку Рубан и Луиза теперь спали вместе, они реквизировали у Понтера двуспальную кровать. Мэри не знала, какими словами Рубан объяснил необходимость такого обмена, но Понтер теперь спал на диване в кабинете наверху, а гостиная оставалась в полном распоряжении Мэри. Иногда, по воскресеньям, Мэри посещала мессу. На этой неделе не пошла, хотя и могла. Карантин был объявлен только в воскресенье вечером, и теперь жалела об этом. К счастью, службу можно посмотреть по телевизору, канал Vision TV, ежедневно транслировал католическую мессу из церкви в Торонто. У Рубана был второй телевизор в кабинете наверху, в дополнение к тому, который они с Луизой смотрели в подвале. Мэри поднялась в кабинет, чтобы посмотреть трансляцию церковной службы. Священник был одет в пышное зеленое одеяние, у него были седые волосы, но черные брови, а лицо заставило Мэри подумать о сухопаром Джинне Хэкмане. Джин Хэкман Родился в 1930 году. Американский киноактер и писатель, впервые прославившийся главной ролью в фильме «Бонни и Клайд» 1969 года. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами», провозгласил священник Монсеньор де Фрис согласно подписи внизу экрана. Мэри, сидя на диване, на котором по ночам спал Понтер, перекрестилась. «Иисус послан был исцелить раскаившихся», — произнес Дефрис. «Господи, помилуй!» Мэри, вместе с собравшимися в церкви прихожанами, повторила. «Господи, помилуй!» «Он пришел воззвать ко грешным!» — сказал Дефрис. «Христе, помилуй!» «Христе, помилуй!» — повторила Мэри вместе со всеми. — Он молится за нас, одесную от отца. Господи, помилуй! — Господи, помилуй! — Господи всемогущий, помилуй нас! — сказал де Фрис. — Прости нам грехи наши и дай нам жизнь вечную. — Аминь! — сказали прихожане. Чтение было из книги Иеремии. Читала чернокожая женщина — с коротко волосами в пурпурном одеянии. Позади нее великолепное витражное окно изображало Иисуса с нимбом, апостолов и взирающую на них сверху Деву Марию. Мэри не могла сказать наверняка, почему ей захотелось прослушать мессу именно сегодня. В конце концов, не ей требовалось отпущение грехов. Заиграл орган. Молодой мужчина запел «Спаси меня, Господь, в твоей святой любви». Мэри не сделала ничего дурного. Она была жертвой. Причастие продолжалось. Теперь монсеньор читал из Евангелия от Матфея. «Вели, чтобы оба моих сына сели один по правую, а другой по левую руку от тебя в твоем царстве». Конечно, Мэри знала историю, которую декламировал священник о женщине, которая молила Христа по дороге в Иерусалим. Она помнила контекст. Но слова продолжали эхом звучать у нее в голове. «Оба моих сына сели один по правую, а другой по левую руку от тебя». Возможно ли это? Возможно ли, чтобы два человечества мирно жили бок о бок? Каин был земледельцем, он выращивал зерно, Авель был скотоводом, Он выращивал овец на заклании. Но Каин убил Авеля. Священник теперь разливал вино. Благословен ты, Господи, Боже Вселенной! По щедрости Твоей Ты дал нам вино, плод лозы и трудов человеческих, и мы приносим его Тебе, чтобы оно стало для нас питьем спасения. Молитесь, братья и сестры! Воистину достойно и праведно, Должно и спасительно нам всегда и везде Благодарить Тебя, Святой Отче, Через Иисуса Христа, Сына Твоего возлюбленного, Посланного Тобою Спасителя нашего и Искупителя. Господь наш Отец, Мы удалились далеко от Тебя, Но через Сына Твоего вернул Ты нас. Поэтому молим Тебя, Освятеть дары силой Духа Твоего. Примите и вкусите от Него все, ибо это и есть тело Мое, которое за вас будет предано. Примите и пейте из нее все, ибо это и есть чаша крови Моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Так Мэри хотела оказаться сейчас в церкви с прихожанами, принимающими причастие. Когда церемония закончилась, она снова перекрестилась и встала. И только тогда заметила Понтера Боддета, который стоял в дверях и смотрел на нее с приоткрытым от удивления бородатым ртом.